Она сразу почувствовала, двух слуг, которых сын сделал своими куклами, больше нет. Но это было не страшно. Первый блин всегда комом, тем более что теперь на них сыном работали пятеро бандитов, вышедших в рейд за добычей и попавшихся так же, как те наемники. Поев, сын стал сильнее и быстрее. Семь щуплец выстрелили одновременно из-за спины Насти, семь смертоносных петель захлестнули шеи Хома. Двоих сын скушал, щедро поделившись с мамой свежей кровью, а пятерых оставил жить, превратив в послушных биороботов. Настя чувствовала, что сын доволен, а власть не может не нравиться, и насытиться ей невозможно, она как горячая кровь только что убитой добычи. Попробовав раз, хочется пить и еще, и еще. Настя была не против. Если ее сын чего-то хочет, он это получит, и она сделает для этого все. Ведь что может быть прекрасней для матери, чем жить ради своего ребенка? Из голов тех двоих наемников, что были убиты каким-то уродом, сын заранее вытащил информацию об их базе, серьёзное укрепление. И странно, судя по старым картам, которые были закачаны в память Насти еще при ее создании, здесь должен был быть непроходимый лес. Однако вместо него на этом месте раскинулась промзона, причем в весьма приличном состоянии для заброшенной. Справа возвышалась громада какого-то завода, слева серые бетонные здания, преимущественно одноэтажные, соединенные между собой трубами коммуникаций, проложенных поверху. То ли склады, то ли мастерские какие-то. Видимо, зона по каким-то своим соображениям выдрала откуда то эту локацию. И перетащила сюда или скопировала. Настя и раньше слышала, что подобное случается в этих местах. Проникнуть на территорию оказалось нетрудно. дыр в длинном заборе хватало, а вот дальше все оказалось сложнее. Над промзоной маячила вышка, сваренная из стального профиля, на которой сидел снайпер. Настя хорошо это разглядела с помощью оптического зума, встроенного в ее голову. На крыше ближайшего склада находилось пулеметное гнездо. Сейчас небольшой отряд скрывал ржавый грузовик, гниющий возле забора. Но если выйти на открытое пространство, то сразу попадешь под перекрестный огонь снайпера и пулеметчика. Настя была забеспокоилась, но в ее голове отчетливо прозвучал уверенный голос сына: "Не волнуйся, мамочка, я справлюсь". После чего один из бандитов положил оружие на землю. И вышел из за грузовика с поднятыми руками. Немедленно со стороны пулеметного гнезда раздался голос, усиленный мегафоном. Ну и кто это к нам колеса катит? Сын похуро успел поковыряться в голове куклы и ответил на ее языке. Не шмаляйте, пацаны, заорал бандит. Я чисто по доброй воле прикандыхал. Хочу к вам в Наймито записаться. Возьмите в натуре, не прогадаете. "А зачем нам крыса в наш дом?" удивленно проговорил голос в мегафоне. "Нам крысы без надобности!» Коротко цякнула очередь. Пули швырнули бандиты на капот грузовика, по которому он медленно сполз на асфальт, пачкая ржавый металл свежей кровью. Настя сперва огорчилась, было, что затея не удалась, однако поняла, что остальных кукол тоже нет рядом. Пока внимание пулеметчика и снайпера было отвлечено, те выскользнули из-за укрытия и прячась за горами мусора и старыми бочками, начали обходить бдительных сторожей. Однако было понятно, что опытные стрелки недолго будут рассматривать окровавленный труп, скрючившийся на асфальте, и с минуты на минуту обнаружат остальных бандитов. Тогда Настя решилась Ребенок, вросший в нее, находился за спиной, в относительной безопасности. И ему нужны были новые люди, заготовки для сильных кукол. Значит, надо было пойти и просто взять их. Она неторопливо вышла из за грузовика и направилась к вышке. Если ее маневр удастся, куклы смогут забраться по пожарной лестнице на здание склада и ликвидировать пулеметчика. Со снайпером сложнее. Этот не позволит приблизиться к вышке. И никаких укрытий перед ней нет. Голый асфальт. А это что, за мать ваши? Недоуменно проговорил в мегафон пулеметчик. «Дамочка, вы только нам решили записаться или просто гуляете? Он был полностью уверен в своей безопасности. еще бы. До здания склада метров двести, до вышки на сто метров больше. И поскольку женщина в зоне явление редчайшая, пулеметчик сейчас просто смотрел поетне бинокль к глазам. Через мгновение он поймет, что дамочка, словно целиком отлитая серебра, вряд ли сгодится в качестве объекта для удовлетворения сексуальных потребностей. И тогда, отставив бинокль с мегафоном, возьмется за пулемет. а для профессионального наемника это и правда дело одной секунды. И Настя побежала к вышке. Чувствуя каждым нервом, как пулемётчик бросается к своему оружию, а снайпер приникает прицелу винтовки. До этого у неё не было возможности испытать, на что способна её новая кожи, но похоже, сейчас ей предстоит жёсткое тестирование. Затявкал пулемёт. Она не со всех ног, но пуля всяко быстрее любого бегуна. В плечо словно молотом ударила. Настя споткнулась, чуть не упала. Он смогла устоять на ногах и вновь побежала. Плохо. Судя по ощущениям, танталовая кожа выдержала удар пули, но живая плоть под ней онемела. Уже понятно, что будет, если по ней ударит прицельная очередь. Падение и следом свинцовый град, перемалывающий мясо, скрытое под живой броней. А до вышки еще метров пятьдесят. Не успеть. Она уже видела блеск оптики на верхней площадке вышки, доли секунды до выстрела, который может стать началом конца. Но внезапно она почувствовала, как ее спина взорвалась. Два или три десятка длинных, тонких и на удивление сильных щупалец ударили в асфальт, приподняли над ним тело Насти и понесли его к вышке с невообразимой скоростью. наверное, со стороны, она сейчас напоминала гигантскую медузу или амебу, которая быстро-быстро перебирает своими ложноножками, и за счет этого летит вперед быстрее ветры. Выстрел прогремел. Но за сот и доли секунды до того, как пуля ударила в лицо Насте, щупальцы рванули ее тело в сторону и вновь понесли его вперед. Невредимое. А потом так легко вознесли его на вышку, ловко хватая из остальной опоры и балки. Однако снайпер не растерялся. Он многое видел в зоне, и очередным мутантам его было не удивить. Наемник наклонился, свесился с вышки, держа в руках автоматическую снайперскую винтовку и готовясь в упор всадить очередь в голову невиданного мутанта. Как ни старался Сын Настя быстрее добраться до верха вышки, снайпер все равно бы успел выстрелить раньше. Если бы Кио не плюнула огнем, изо всех сил Так, что аж легкие заныли от напряжения. Оно усилие оказалось не напрасным. Струя неистого того пламени достигла цели, наёмник, вопя от нестерпимой боли, рухнул с вышки, горя словно факел, смоченный бензином. Настя обернулась посмотреть, как там у кукол дела с пулемётом. Надо же, какой молодец ее ребенок! И маму спас, донеся ее до цели одновременно, справился с управлением захваченными хома которые сумели под шумок забраться на крышу склада. Двоих из них пулеметчик убил, вырвав пулемет из гнезда и дав очередь в упор. Но остальные буквально разорвали его на части. И сейчас урча и давясь жрали мясо, брыжущее кровью. Это нормально. Раб, хорошо поработавший на хозяина, имеет право вкусно и обильно питаться. Однако дело было еще не закончено. Казарма там, и Хома еще спят». прозвучала в голове Насти. Она даже не успела удивиться, почему люди не проснулись от звуков выстрелов, как тут же пришел ответ. "Я постарался". Какой ты у меня молодец. С нежностью подумала Кио. "Люблю тебя". "И я тебя, мама", раздалось в ответ. Погода ухудшилась, в небе сверкали беззвучные молнии, словно распарывающие на части хмурые зоны. Странно это. Когда все небо было в молниях, а грома нет. Впрочем, что тут на зараженных землях не странно. Кажется, Кэп выбросил меня туда, куда нужно. Прямо передо мной раскинулся мрачный город панельных пятиэтажек, почерневших от кислотных дождей и выбросов, которые периодически извергает из своих недр так и не успокоившийся четвертый энергоблок ЧЭС. Хотя зоны станет повесить перед глазами очень неправдоподобный мираж. Пойдешь в такой город, а окажешься в гиблом болоте, сидя по шею в трясине. На всякий случай я обернулся. Да нет, вряд ли это обманка. Позади меня стоял ну очень уж реальный дорожный знак, во многих местах пробитый пулями с надписью Чернобиль, перечеркнутой красной линией. Под знаком расположился небольшой электрод, обвивающий его пучками тонких белых молний. вряд ли зона станет городить столь правдоподобную инсталляцию с единственной целью убедить меня в том, что я попал туда, куда хотел попасть. Она, если работает в этом направлении, так по-крупному, так, что мурашки по коже. Как сейчас, например, когда вдали, там, где молнии терзали грозовое небо, висел над горизонтом гигантский призрак саркофага, протыкая тяжелые тучи своей знаменитой суставчатой трубой. масштабно, зрелищно. И страшно Жуткое напоминание тем, кто еще не понял, куда попал. Я понял и давно. Потому не особо удивился очередному оптическому явлению, а просто повернул башку обратно и пошел на Чернобыль, где мне уже доводилось бывать. Один раз в реальном городе. Второй я так и не понял, то ли в нем, то ли в его копии, зачем то выстроенной зоной на моем пути. Первый раз я ушел из города сам, причём орф Главарь мутантов, населяющих Чернобыль, меня предупредил: если я еще раз сунусь в его владение, он приложит все усилия, чтобы в зоне даже памяти обо мне не осталось. Второй раз я из него еле ноги унес, пристрелив хозяина бара Тысяча тысячибер, который являлся доверенным лицом Орфа. И если то был реально Чернобыль, а не его копия, то можно сказать, что сейчас я шел прямо в лапы смерти. а с другой стороны, Не особо это и страшно. Бывал я во владениях названой сестры, которая сама же отреклась от нашего родства. Невесело там у нее, конечно, но по крайней мере не хуже, чем в зоне. Так что, чего бояться? мне не привыкать переходить из одной зоны в другую. Как-то давно в одной заброшенной лаборатории видел я карту Чернобыля, и запомнил ее отлично. так и у нашего брата снайпера привычка фиксировать в памяти местности всякие разные топографические документы, ее отображающие. В тот первый раз, когда я попал в эти места, шел я со стороны пристани. Сейчас же кротовая нора вынесла меня не совсем туда, куда хотелось, а именно к противоположному краю города. Неприятно, конечно, ибо давно известно, что Чернобыль окружен серьезным кольцом аномалий. которого я сейчас почему-то не наблюдал. Нет, конечно, сейчас по дороге мне попадались отдельные экземпляры электродов, жарок и гравий-концентратов, иначе б это была не зона. Но были они какие-то хилые, полудохлые, заметные даже если не приглядываться, словно сил у них уже не оставалось на маскировку. Странная тема. Такое впечатление, что гула тут у них а такое могло случиться лишь если в округе разом передохли все крысы, собаки, лысые ежи и прочая мутировавшая живность, которые в основном и питаются аномалией. Интересно, что это у них тут за эпидемия? Город словно вымер. Я шел по советской улице, неплохо сохранившейся центральной артерии города. Позади остались бензоколонка с яркой выполненной в советском стиле надписью бензин, автовокзал С замершим возле него одиноким ржевым автобусом и вытянувшиеся в ряд унылые кирпичные пятиэтажки с окнами без стекол и следами пуль на стенах, заляпанных бурыми пятнами мха, цветом похожего на засохшую кровь, я держал путь к резиденции Орфа, которая раньше находилась в здании школы, переоборудованной под бар с характерным названием Тысяча бер. И и темнее оставалось Немного, меньше километра. Всего-то пройти мимо старого чугунолитейного завода и повернуть направо, а там улицы, переходящие одна в другую, сами выведут туда, куда нужно. Оно выползло из пролома в бетонном заборе. Серое, бесформенное, полупрозрачное, похожее на гигантскую медузу-бесёгулец. Высотой эта студенистая масса была метра два и передвигалась довольно шустрая. высовывая вперед я толщиной с две моих ноги и подтягивая ими грузное тело. Причем внутри него я успел разглядеть два полурастворенных тупы человека и крысы собаки, из которых во все стороны торчали почерневшие кости. В подобных случаях долго думать не надо, тут нужно только одно бежать как можно быстрее. А ну я и рванул по улице Мемазовода, слыша, как за моей спиной шуршат по асфальту оложноножки гигантской мёбы. Передвигалась она очень быстро для такой массы, и я даже усомнился, смогу ли убежать от нее. Но тут мозг, слегка офигевший от увиденного, включился снова, и я резко свернул с дороги направо, на территорию заброшенного старого кладбища, густо заросшего деревьями и кустами. Кладбище в зоне я не люблю. Из старых могил постоянно лезут измененные зоной трупы, почуявшие запах свежего мяса. Но не в данном случае. Я бежал, перепрыгивая через разверстые могилы, в которых никого не было, лишь гнилые обломки гробов. Не похоже, что это мертвецы массово повылазили наверх. Тогда земля по-другому выглядит. По ходу, это амёбы их выковырила для пропитания. И один из таких трупов как раз в ее теле болтался, переваривался. Однако, судя по всему, мертвецы ей порядком надоели, и она решила разнообразить меню свежатинкой, то есть мной. Не особо интересны для меня сценарии финала, если честно. Поэтому я бежал по кладбищу, перепрыгивая через ямы и слышал, что зловещее шуршание позади меня становится все тише. Трюк удался. Если по асфальтовой дороге это паскуда, ползла быстрее, чем я бежал, то здесь, на пересеченной местности, преимущество было на моей стороне. Я даже рискнул обернуться и увидел, как амеба с трудом перетекает через ржавую могильную загородку. Вот и отлично. Можно считать, что мне в очередной раз повезло. Однако радовался я рано. Слева от меня внезапно шевельнулся небольшой холм, который я сперва принял за могилу. К сожалению, это была не она, а еще одна мёба, которая, похоже, кормилась выкопанным трупом. Однако, почуяв меня, она бросила невкусные останки и помчалась за свежатиной, той и за мной. Получилось это у нее лучше, чем у гигантской заводской особи, ибо она оказалась значительно шустрее. И для того, чтобы от нее свалить, мне пришлось удвоить скорость бега. Непростое занятие, кстати. Когда несешься по старому заросшему кустами кладбищу, словно на конь. Нет, я, конечно, личность известная своими героическими подвигами и всегда готов принять бой с противником, которого можно убить. Но я совершенно не представлял себе, как можно грохнуть кусок живого холодца размером 3 на 3 метра, стремительно выбрасывающий из себя студенистые отростки и за счет этого перемещающийся вслед за мной со скоростью разъяренного кабана-мутанта. При таких обстоятельствах бег самое лучшее средство для того, чтобы поразмыслить на тему, как мне спастись на этот раз. Решение пришло само. Возле границы кладбища те красная тропа, разделяющая старые могилы, расположились два унылых исхудавших электрода, слабо потрескивающих хилыми молниями. Теоретически обогнуть их было можно, перепрыгнуть невысокую ограадку, пробежаться по старой могиле с покосившимся крестом и ещё один прыжок и кладбище позади. Оно моя сталкерская чуйка подсказывала, вряд ли все так просто. Скорее всего, электроды специально для таких вот умных и предусмотрительных ловушку организовали. Прыгнешь, провалишься в старую могилу и пока будешь выкарабкиваться, тут они тебя и поджарят. Не факт, что именно так и было, но я рисковать не стала, просто увеличил скорость до максимума. оттолкнулся и, кувыркнувшись в воздухе, перепрыгнул через искрящиеся аномалии. Похоже, электроды такого не ожидали. Запозданием ударили молниями вверх, но заряды лишь распороли воздух в том месте, где я был долю секунды назад. А я уже катился по серой траве зоны, стараясь уберечь прицел СВД и отчаянно матерясь, так как приклад второй винтовки не слабо так впечатался мне в спину. Тем не менее, кувыркнувшись еще раз, я вскочил на ноги, обернулся, готовый бежать дальше, и замер, не в силах оторваться от невиданного зрелища. Преследующий меня холодец размах увлетел в электроды и сейчас корчился, пожираемый молниями. Оложные ножки хаотично скребли землю. Живой студень отчаянно пытался отползти назад, но изголодавшиеся электрические аномалии крепко держали его в плену своих разрядов. А на глазах увеличиваясь в размерах, Давно известно, чем лучше аномалия кушает, тем она больше и сильнее. И сейчас было понятно, что шустрый холодец пришел с электродом по вкусу. Я не стал смотреть, чем закончится это пиршество, и побежал дальше к школе, крыша которой уже маячила над густыми зарослями кустов, почти полностью поглотивших некогда довольно широкую красноармейскую улицу.